Ежедневная акселерация. Я привел сравнение с тем, что одноклеточные тоже начинали с малого, а стали человеком. Идея не в том, чтобы целиться в большой результат сразу. Идея в том, чтобы прибавлять 1% каждый месяц. Старение так и работает. Оно постепенно старит нас на 1%. Накапливает повреждения, которые тело не способно починить. Мы должны с ним бороться его же методами. Постепенно. Постепенно мы должны увеличивать достигнутое на несколько процентов, но регулярно. Есть компания в сфере старения, пусть она постепенно растет. Занимайтесь здоровьем, увеличивайте показатели постепенно. Помогаете кому-то, помогите в следующий месяц чуть больше. Начните с малого, а после делайте все больше и больше. Но никогда не останавливайтесь.